Глава шестая. Вся эта ситуация здорово выбила меня из колеи. Я еще раз осмотрелся по сторонам. Вдалеке поднимался дым после погрома, устроенного тварями. Теперь я уже сомневался в вине малоразумных монстров. Очевидно, побоище позволили устроить. Думаю, именно это хотела мне сказать Натальина. Понятно, что люди из моего сна не просто так отдали это сокровище. Я даже не слышал о таких сферах. Был еще один общепринятый момент: никто не мог иметь второй привязки. После инициации ты оставался с той сущностью, что выбрала тебя своим пристанищем, никак иначе. Но тогда зачем все это? Сердце снова забилось, словно пойманный в с и л к е кролик. А может, они знали, что я смогу ее использовать? И будто снова окунулся в прошлое. Тогда я с трепетом шел к постаменту, на котором в небольшое углубление выкатывались сферы. В помещении приглушили свет. Отец пригласил множество гостей. Инициация и члена одного из четырех великих домов обязана быть помпезной. Все расселись по своим местам и замерли. Я шел по красивой бархатной дорожке, шел к своей судьбе, а в горле крепком страха. Напряжение росло и росло весь путь, но я проделал его, остановившись в самом конце. Под тихий дробный стук, доносящийся из отверстия, на свет выкатилась перламутровая сфера сущности. На мгновение я разучился дышать. Руки сами потянулись вперед, я шумно выдохнул, раскрыл дар и принял свою судьбу. Силовые нити ядра, гибкими змейками, выстрелили в сферу, надуваясь от перекачиваемой энергии. Две минуты и все закончилось. Я снова задержал дыхание от напряжения. В звезде моего удара не проступил ни один луч, она осталась всего лишь круглым пятном, словно о с т о ч и в ш а я с я шестеренка с едва заметными уплотнениями на месте зубцов. На самом деле я все понял намного раньше. А еще когда все только началось, инициацию описывали по-разному. Кто-то говорил, что чувствовал тепло, слышал материнский голос. Перед кем-то п р е д с т а в а л с сам создатель. Кто-то вовсе терял сознание, другие корчились в судорогах. Я же не почувствовал ничего. Это было ужаснее, чем лежать, уткнувшись лицом в ковер и содрогаться от боли. Можно выдержать многое: презрение окружающих, постоянные подколки и издевательства, боль инициации. Но вот разочарование в глазах отца — это настоящий м и з е р и к о р д мягко проникающий сквозь л а т ы бьющий в самое сердце, убивающий тебя. Тело било дрожь, пересохшие губы с трудом размыкались. Как и тогда, мой дар завибрировал, пуская в атаку щупальца. Десятки присосок обвили сверкающий в моих руках шанс. Сфера растворилась, как сахар в горячем чае. Я не почувствовал каких-то изменений, просто окрас ядра изменился. Вместо холодно белого он стал искристо желтым, сверкающим, как золотая монета на солнце. Полчаса безуспешных попыток почувствовать изменения в силе, после чего я просто плюнул. Поднявшись на ноги, побрел в сторону дымящейся окраины. Сейчас следовало понять, выжили ли н а т а л и н а и Степашка. Я был абсолютно чужим человеком, но не мог остаться в стороне. Пока я хромал в сторону второй стены, чтобы миновав ее выйти на большую землю, тут и там раздавались новостные сводки. Репортажи проецировались на мониторах инфопостов на каждом перекрестке. Безукоризненно одетый ведущий главного канала нашего города с белоснежной улыбкой рассказывал о последних событиях. Я остановился позади сгрудившихся людей, прислушиваясь к быстрой и четкой речи. Не далее, как полчаса назад, закончился очередной прорыв в черте города, или как еще ее называют а в т о р и т е т окраинных районов, в большой земле. Город подвергся нападению. Очередная атака иномирян принесла разрушения в Новую Москву. Тысячи погибших, десятки тысяч раненых. В этот вечер многие лишились своего жилья. Я горько усмехнулся. Вот значит, как город подвергся нападению, под это определение подходит вся Москва, но нижние районы не были ее частью. Многие называли окраины опухолью, до недавних пор я был согласен с этим. Люди, живущие за пределами городских стен, представлялись мне нищими о б о р в а н ц а м и ленивыми преступниками, падшими отчепенцами. Это центр города, настоящая опухоль, злокачественная опухоль, которая тянет ресурсы, энергию, но ничего не дает взамен. Я еще немного послушал ведущего, но ушел, когда тот заговорил о бравой миссии наших защитников, которые отбили это нападение. Было сказано, что горожане не смогли дать отпор, пока не вмешалась гвардия. Люди перед монитором инфопоста качали головами, плевали на земь, тихо ругались и благодарили создателя за то, что эта беда их не коснулась. Лицемерные твари! Я сам был одним из тех, кто стоял на крыше многоэтажки, отбивался от лезущих отродий безны, д видел, как погибали люди. Все происходившее во время атаки снова пронеслось перед глазами. Никто из слушающих новостную сводку не заметил, как от толпы отделилась сгорбленная фигура нескладного высокого парня с багряными, словно в ы м о ч е н н ы м и в крови волосами. Я пошагал дальше, уверенный в том, что не смогу больше жить в своем выдуманном иллюзорном мирке. Он рушился на глазах, превращался в пыль, а значит, надо построить новый. Дорога до окраины заняла не так много времени. Улицы были практически пусты. Лишь когда я покинул основной город, репортаж закончился. Все отлипли от мониторов и заспешили по своим делам. Жизнь возвращалась. Тротуары наполнялись людьми. Казалось, все уже забыли, что произошло часом раньше. На город опускались сумерки, охлаждая воздух, накрывая мир пушистым одеялом. Дышать стало легче, шаг ускорился. На посте между районами меня пропустили без слов. Сразу на той стороне я замер. Перед глазами открылась страшная картина: сотни пестреющих на открытом пространстве палаток, сделанных из чего попало, как и все в нижнем районе. Небольшая толпа людей при открытии ворот тут же подалась вперед. Я утонул в слезливых воплях женщин. Мужчины стояли их м у р и л и сжимая кулаки. Много людей лежало на покрывалах и пледах. Они были ранены. Кто-то уже покинул этот мир, кто-то протяжно стонал, прося помощи. Сотни и сотни пострадавших тянули руки в сторону к а м е н н о лицах людей во б м у н д и р о в а н и и Сейчас даже стражи второй стены в ы г л я д е л а эталонным. У них хотя бы было цельное о б м у н д и р о в а н и е Воздухе в пахло кровью, настолько т о ш н о т в о р н о что городу подкатил комок, грозясь вырваться наружу на виду у всех. Мне даже не пришлось разбирать дорогу. Все вокруг освещалось редкими пожарами, которые не стали тушить, потому что спасать было нечего. Я шел мимо перевернутых волной легиона машин, выгоревших изнутри, как и я сам. В воздухе повис запах г а р ь к нему примешивался химозный аромат крови монстров из врат. Они имели специфический запах. Я встречал такой после взрыва боеприпасов на полигоне. н а т а л и ну заметил издалека. Она хлопотала над р а н е н ы м и Все жители дома вышли наружу. Мужчины не сидели без дела, то и дело пропадая в темные арки подъезда, чтобы через минуту вернуться назад, волоча за собой труп очередной твари. Тела монстров оставляли на дороге. Городская служба уборки скоро должна была приехать, чтобы загрузить все тела и увезти далеко за город, где распростерлась безжизненная пустыня. С того момента, как я поглотил сферу, э н е р г о я д р о моего дара стала объемнее. Я ничего подобного никогда не слышал. Дар проявлял себя несколько иначе. Из светящегося с густкой э н е р г и и сущность ф о р м и р о в а л а звезду. Чем больше окончаний, тем более многогранен дар. К примеру, у моего отца дар имел всего три окончания. Но это считалось очень хорошим результатом. Мало кто в княжестве мог похвастаться такими данными. Полностью развитый огонь, подкрепленный землей, закаленный воздухом. Сильнейшее боевое сочетание из мне известных. Неудивительно, что вечно добивающийся своего силы отец не смог принять такого, как я. Когда-то я его оправдывал, но не сейчас. Где был наш клановый доспех? Почему отец не прибыл на вызов? Как ты? Я тронул девушку за плечо, та резко обернулась, сверкнув своими красивыми глазищами, но тут же смягчилась и бросилась мне на шею. Спасибо, спасибо, спасибо. За что? Я был удивлен. Точно. Девушка хлопнула себя п о л б у и, стянув с руки сиферон, протянула мне. Если бы не твой браслет, она бы прорвала нас. В общем, не было бы нас. Легионер, один из его детей, прямо в нашу сторону рванул. Ну, я закол и и с п о л ь з о в а л а Девушка виновата потупилась. Ничего страшного, главное в ы ж и в ы Я вымученно улыбнулся. По одерка пошился слава, так назвала поднявшегося одним из первых парня н а т а л и н а Он сердито п о с м а т р и в а л на меня. Видимо, место работы было выбрано неслучайно. Парень старался пристроиться поближе к красотке. Сейчас он то и дело бросал на меня косые взгляды, от чего казалось, что в спине появилась не маленькая такая дыра. Сил не оставалось. Во что я вляпался? Пару дней назад и помышлять о таком было страшно, а теперь я получил от двух мордоворотов на парковке клуба, практически отразил нападение из открывшихся врат, побывал в другом мире. Слишком много впечатлений за короткое время. Степашка тоже был в порядке. и з д а л и посмотрев, как ребенок помогает другим, я выдохнул. Пока обходил спешно приводимое в порядок место обороны, увидел старика к о л и н а Мэтр сидел в своем кресле, устало опустив руки. Казалось, он спит. Вокруг сновали люди, но как-то медленно, словно боялись потревожить сон главного защитника. Браслет Сиферо на уютно устроился на руке. Без него я чувствовал себя не комфортно. Что поделать, привычка. Смотреть на царящую вокруг разруху желания не было, поэтому до дома добирался на такси. Юному наследнику из центра города не стоит шастать по окраинам в одиночку, особенно ночью. Осторожно отворил дверь дома, чтобы не побеспокоить бабушку, но мне это не удалось. Бабуля сидела в гостиной, а при моем появлении только всплеснула руками, быстро заставив оголиться в пределах разумного. Профессионализма ей было не занимать, на мне не смогла укрыться ни одна гематома. Все боевые раны были найдены, быстро замазаны каким-то приятно пахнущим раствором и обмотаны свежими бинтами. Я и не заметил в горячке боя, как меня пару раз полоснули. На плече и бедре красовались короткие царапины. Бабушка не стала задавать вопросов, не трудно было догадаться, где я пропадал. Наверняка отцу зададут трёпку. Я даже улыбнулся в предвкушении. я д р о д а р а при этом не дремала. Я снова отметил незначительный рост, но если попробовать посчитать, как много времени это заняло, придешь к выводу, что произошел просто гигантский скачок. Вопросы снова вопросы, но пока это меня не беспокоило, а значит, было не слишком важно. Имелись проблемы по существеннее. Остановившись перед кроватью, задумался: что, если я снова попаду в то странное место, откуда только недавно вернулся? Там наверняка меня ждут эти люди. Немного поразмыслив, пришел к выводу, что спать мне придется в любом случае, а значит, это необратимо. Вторая мысль, пришедшая в голову, была по р б л и з к о м л о г и к и они ни разу мне не навредили, по крайней мере, я ничего подобного не заметил. Подложенная сфера могла оказаться каким-то долгограющим и ядом, верно? Кровать приняла моё измученное тело в о б ъ я т и и я отрубился мгновенно, внутренне ожидая, когда очнусь. Сна оставалось всего несколько часов, а утром меня ждали другие дела. При этом я попросил бабушку разбудить меня, во что бы то ни стало. Очень боялся, устав про спать часов десять, ведь по сути в это время я буду в другом мире. С тоской подумалось, когда же я теперь смогу нормально поспать. Где-то в богато обставленном кабинете друг напротив друга сидели две женщины в одинаковых позах. Одна была как минимум в два раза старше первой, имела каштановые волосы, жесткое волевое лицо и массивный подбородок, впрочем, ничуть ее не портивший, эдакая деловая леди. Вторая была юна, красива, настоящий ангел, невысокая, беловолосая. Хорошо сложена, гармонична, словно сама природа. Они сидели, закинув ногу на ногу, и смотря прямо в глаза. Я все сказала. Послышался голос леди, в нем слышался холодный ветер или просто долгие годы курения. Но мам, сколько можно? Ты с самого начала знала, на что шла. Мы договаривались. Для клана это важно. Сама выбрала кандидата, а сейчас отказываешься? Он был единственным, кому еще нет сорока. Вот видишь, какие ко мне вопросы. Но сейчас-то все поменялось. Наследник Ананьевых свободен. Он моего возраста и не против. Я знаю о ваших д е л и ш к а х В низком голосе леди появились рычащие нотки. Обрученная наследница Романовых, помолвленная, крутит шашни с другим парнем. Лучше не зли меня, светик. Вдруг леди успокоилась, словно получила ожидаемый результат. Ее собеседница задумалась, сверля женщину взглядом. Мы что-нибудь придумаем, подвела итог девушка. Лучше не порти мне игру, дочь, тебе не понять. Мне всегда не понять, вскричала та. Только вот ты не собой жертвуешь в своих играх. Сама воспитывала нас сильными, а теперь хочешь, чтобы я обручилась со слабовольным тюфяком? Это ненадолго. Будто и не заметив истерики, д о ч е р и с к а з а л а в пустоту леди. Что ты задумала? Я хочу знать. Девушка скрестила руки на груди. Тебе пока рано, но поверь, ты ничем не жертвуешь. Можешь играть с Ананиевым, но близко не подпускай. Полезет к Фанвизину, дай по рукам, но мягко. Нам сейчас важен сорняк четверки. А теперь уходи, у меня дела. Мы еще поговорим на эту тему. Конечно. Благосклонно кивнула леди. Стоило дочери удалиться через другую дверь, располагающуюся на противоположной стене, вышла вторая девушка. Если первая напоминала ангела, эта была ребенком преисподней. Черные, как горький кофе, волосы, голубые глаза, высокая, натянутая, словно струна, фигура, подчеркнутая обтягивающим костюмом из наноткани. Такой костюм являлся под доспешником, чтобы было комфортно передвигаться. Гостья грациозно подошла к креслу, о п е р л а с ь о него покатым бедром, от чего массивная мебель скрипнула. Какие будут указания? Мне не нравится. Леди замерла, словно обдумывая что-то. Что Света путается с Ананьевым? Не нравится, как ты обошлась с ф а н в и з и н ы м Зачем ударила мальчишку? Он, словно б е ш е н о рвался на о к р а и н ы я спасла его, спасительница. Женщина откинулась в кресле. Слушай задачу. Надо решить то, что мне не нравится. Я на днях листала кодекс р о д о в и нашла там одну интересную деталь. Зная тебя, уверена, Светик будет в бешенстве. Еще как. В кодексе говорится, что помолвленных раньше оставляли вместе на какое-то время, чтобы они пожили, притерлись друг другу. Понимаешь, о чем я? Светик привыкнет к суженому, хоть ему и осталось всего ничего. Ананиев начнет коситься на Фанвизина, тот задаст а н а н и е в о м совете, чтобы не повадно было. Черноволоска захлопала в ладоши. Хорошая партия, мам. Поздравляю. Рано, доченька. Рано. Леди захлопала глазами. Этот жест смотрелся неорганично, как нищий на светском рауте. Что еще делать нам слабым девушкам? Собеседницы рассмеялись, сочтя это хорошей шуткой. Они были правы. Вот кого кого, а род Романовых нельзя было назвать семьей слабоумных, кто бы им не управлял.